Шаллах вызвала на базу мрака и лобасти. Родители были так поражены, что прибыли незамедлительно. «Дочь, ты влипла в скверную историю?» «Нет, ма!» — связалась с дурной компанией. «Ну что ты, здесь великий дракон!» «Значит, дело совсем плохо. Выкладывай!» «Здешнее солнце — переменная звезда с циклом в 200 миллионов витков». Это по-нашему 280 миллионов стандартных лет. При минимуме солнечной активности на планете наступает ледниковый период. В последний раз местные пытались обогревать планету атомной энергией. Подняли радиоактивный фон до чудовищной величины. Это вдобавок к леднику. Пошли мутации, вырождение. В общем, все крупные неразумные виды вымерли. Разумный вид сумел выжить за счет строжайшего сурового отбора потомства. Детей с генетическими дефектами безжалостно уничтожали, но все равно закралась масса невидимых дефектов. Выжившая раса потеряла биологическую совместимость со своими предками. Это по существу новый биологический вид. «Ну и что в этом страшного?» В этом ничего, но они одичали на тысячелетия. Каменные топоры, дубины, начались войны между племенами, рабство. В этом тоже нет ничего необычного. Но на их планете не осталось крупных животных, и они стали выводить их из рабов. Представляете, века и тысячелетия селекции и искусственного отбора, и вот вам порода гужевых сапиенсов. А вот верховых, вот стадо молочных сапиенцев, а в отдельном загончике мясо молочные. Молочные динозавры. Это я к слову. Интеллект физически подавлялся. Им в детстве протыкали гортань ножом в нужном месте, чтобы перерезать голосовые связки. Обрубали пальцы, чтобы не могли обмениваться знаками. Особо одаренных просто забивали на мясо. И так много-много тысячелетий. Теперь на планете вновь полно динозавров. Большие, маленькие, на двух ногах, на четырех. Они потеряли разум, стали животными. Но у всех общий предок, разумный вид. Так в чем проблема, поинтересовался мрак. Булан и его команда узнали собственное прошлое и теперь в шоке. «Я боюсь, они глупостей наделают». «Акоша!» Шалах похлопала глазами. «Джафар! Афа! Кирилл! Командор! Он куда смотрит?» «Разве его поймешь? Запрется с Анной и Корой, а потом выходит с таким видом, что не подойди». «Дочь! Я тебя не узнаю!» «Па! Тут Болан установил систему против подглядывания. Вредины!» И те раскусить не могут. Оформили один комп под местную модель. Анонимно наняли лучшего местного специалиста. Тот неделю повозился, потом сказал, передайте привет Болону. А комп я себе оставляю. Хорошая машинка. И они стерпели. А что оставалось? Они контракт неверно оформили. По контракту он должен был разобраться в том, что в системе наворочено, но ну, ни слова о том, что нужно им передать результаты. Подразумевалось, что это самоочевидно. Ну, местный разобрался, узнал руку мастера и утер сестренкам нос. Они даже пожаловаться не смеют. Ни дракону, ни болону. «Ну, па, мы не о том говорим», – мрак посмотрел на лобасте. Так кивнула. Хорошо, дочь, мы остаемся здесь на неделю. Если что, подстрахуем. По трансляции раздался сигнал внимания. Потом голос Болона. Общее собрание в экранном зале через двадцать минут. Ящером одеть парадную форму. Все. Началось, простонала Шаллах.